Глава двадцать пятая Так как этим вечером они договорились отдохнуть от обезвреживания бомб, Дункан решил прогуляться к парку, где планировали собраться его друзья. Они говорили что-то о целой тусовке с танцами и музыкой. Дункану уже давно не выпадал шанс пообщаться с приятелями или хорошо провести время с последней его девушкой, Карли Дженсс. Впрочем, стоило признаться хотя бы самому себе, что он не особо и скучал по ней. Они встречались почти весь август и сентябрь, но вот наступил октябрь, и... Карли была приятной девушкой, очень приятной, как раз во вкусе Дункана, фигуристая, веселая и легкая в общении. Он решил, что ему просто необходимо расслабиться, потому что пребывание рядом с Феллон заводило его, Во всех смыслах. Она ему тоже нравилась, в том числе невероятной целеустремленностью. И, черт возьми, они отлично сработались. Он уважал то, как она решает поставленные задачи, собирает армию, устраняет ядерную угрозу. И восхищался тем, как в мастерске она владеет мечом. Еще до того, как они отправились на миссию по разоружению, Дункану выпал шанс... понаблюдать с крыши строившегося барака за разминкой Фелен. Она создала троих призрачных противников и принялась сражаться со всеми ними одновременно, и блестяще справилась. Интересно будет однажды скрестить с ней мечи и проверить, кто окажется проворнее. И всё же Фелен никто бы не назвал фигуристой. Совершенно точно она не умела веселиться, и общаться с ней было Просто охренно трудно. Дункан абсолютно не представлял, с какой стати его так тянет к этой девчонке. Больше, чем к Карли, больше, чем к кому бы то ни было. Скорее всего, причина крылась в кровной связи между ними или в том, что Фелен отличалась от всех других. В любом случае, каждый раз, когда Дункан думал о ней в таком ключе, ему становилось не по себе. Поэтому на сегодня он решил вообще забыть о её существовании. Сегодня нужно расслабиться, пообщаться с друзьями и послушать музыку. Наверняка Дензел будет играть на гитаре. Он мастерски управлялся почти с любым инструментом, от банджо до скрипки, словно был прирождённым артистом. То же самое касалось игры с мечом. Бог свидетель, это давалось другу лучше, чем обращение с любым оружием. Дункан решил, что нужно проводить больше времени с Дензелом и постараться убедить его сосредоточить усилия на областях, не имеющих отношения к сражениям. Пожалуй, следовало привлечь к этой миссии Петру, потому что друг был по уши влюблён в неё. И она, кажется, отвечала взаимностью. Будто подслушав мысли Дункана, девушка возникла рядом. В руках у неё была коробка. В парк направляешься? спросил он. Ага. Мы договорились там встретиться с Дензелом. А Тоня придёт? Планировала. Но сначала ей нужно завершить кое-какие дела. В последнее время её почти не видно. Много работы. Понимаю. Столько новых людей, произнесла Петра, и глаза её затуманились. Надеюсь, Ханна тоже придёт. Скорее всего, она уже в парке, сказал Дункан, подумав, что собеседница с самого появления в Нью-Хоуп везде хвостом следует за его сёстрами. Стелвик обещал притащить синтезатор, а они в последнее время повсюду ходят вместе. Он классно играет. Мне нравится музыка. Очень нравится. Чудесный сегодня вечер, правда? Прохладный, но не холодный. Луна светит, звёзды сияют. Просто идеально. Точно. Рассеянно отозвался Дункан, внезапно почувствовав приближение тьмы. Он взглянул в небо, наполовину ожидая, что луну закрыло облако. По коже пробежал мороз. Ничто не сравнится с концертами на открытом воздухе. Недолго ему осталось наслаждаться. Кажется, я уже слышу музыку. Как я выгляжу? Беспокоенно спросила Петра, проводя рукой по волосам в обычной девчачьей манере. Мне не нравятся зеркала, поэтому у меня в комнате висит только одно, и оно совсем маленькое. Ты отлично выглядишь, заверил Дункан, заработав признательную улыбку. А что у тебя в коробке? Пахнет вкусно. Так и задумано. Кексы. Сегодня я работала в столовой, И мне разрешили взять несколько штук, чтобы угостить друзей. Я заходил в столовую, но не видел там тебя. Наверное, была на перерыве. Вот, попробуй. Я очень старалась сделать всё правильно. Уверен, всё получилось. Дункан заглянул в коробку с выпечкой. Кексы были украшены белыми розочками и посыпаны разноцветным дроже. Круто. А какие тут вкусы? Кажется, мы готовили по одному из рецептов миссис Свифт. Жёлтое бисквитное тесто с клубничной начинкой, украшенное взбитыми сливками с добавлением диких фиалок. Плоды и цветы, прошептал Дункан, встречаясь взглядом с большими невинными голубыми глазами Петра. Всё верно, застенчиво улыбнулась она в ответ. Надеюсь, они на вкус окажутся такими же как и на вид. Она протянула ему открытую коробку. Огоньки фей мягко поблёскивали среди деревьев. В воздухе лились звуки музыки. Над головами сияла полная луна. Дункан взял коробку с выпечкой и на секунду, на одно мимолётное мгновение, заметил промелькнувшее в глазах Петры злорадство. Не сводя с неё взгляда, он перевернул коробку. тексы полетели на землю. От удара начинка растеклась чёрной лужей, а цветки превратились в крошечных извивающихся змей. Посмотри, что ты натворил, рассмеялась Петра. Привет, Дункан, донеслось из-за деревьев. Пытаешься увести у меня девушку? Голос друга заставил его похолодеть. Не подходи, выводи всех из парка. Ты чего, приятель? Не теряя времени, Дункан бросился на Петру. Не прекращая смеяться, Тани естественно быстро уклонилась, скользнула за спину Дензела, используя его как живой щит и приставила чёрный кинжал к сердцу заложника. "Я не могу пошевелиться", задыхаясь, выдавил тот. "Петр, ты что? Отпусти его", холодно произнёс Дункан. "Он тебе не нужен. Зато он нужен тебе?" Этого достаточно. Если бы ты влюбился в меня, как планировалось, то не пришлось бы возиться с лучшим другом. Неужели я была недостаточно хороша для тебя, а? Недостаточно мила и беззащитна? Всё из-за того, что я не захотел с тобой встречаться? Не лги себе. Ты всего лишь способ добраться до истинной цели. Ты и твои сёстры-идиотки. Музыка по-прежнему играла. Голоса подпевали. Неужели никто не слышал, что здесь происходит? Или Петра установила какой-то магический барьер? Каким образом это можно использовать? Значит, ты планировала это с самого начала, но не из-за религиозных убеждений вашей дурацкой секты. Фанатики не одобряли бы тёмной магии. А ею так и смердит. Фыркнул Дюнкан и взмахнул рукой, посылая молнию. чтобы спалить дотла змей и разлитый по земле яд. Он надеялся отвлечь внимание Петры от Дензела. Да, запашок тот ещё. Значит, на самом деле ты не состоишь в секте. Не, а, лениво протянула собеседница. Ещё один способ подобраться к истинной цели. Мне пришлось провести в том свинарнике почти 2 недели. Недели? поражённо переспросил Дункан, вспоминая ужасное состояние освобождённой. Ваша магия настолько слаба, что не позволяет вам накладывать иллюзии и вмешиваться в чужое сознание, презрительно сказала Петра. Все, кто пережил нападение, были уверены, что я провела среди них 2 года, но даже 2 недели были отвратительны. Само собой, время от времени я выбиралась оттуда, чтобы немного развлечься. «Кстати, тот мужчина, который сгорел, правда великолепное вышло зрелище, только думал, что приходится мне отцом. По моему желанию. И я же организовала вашу жалкую спасательную операцию, как и нападение праведных воинов». «И я в хлам», — заплетающимся языком пробормотал Дензел. Его голова завалилась на бок. «Сколько же мы выпили, старик?» Внезапно музыка стихла. Раздались вопли и крики. Петра отвела руку назад и сбила бегущих к ним людей с ног яростным порывом ветра. «Дункан!» — снова пролепетал Дензел, поднимая голову и стараясь сосредоточить на друге расфокусированный взгляд. «Отведи меня домой, чувак. Мне надо проспаться». «Ненавижу, когда меня прерывают», — проворчала Петра, — Затем провела пальцами по губам заложника, заклеивая ему рот. Боже, как же долго я сдерживалась. Дункан подумал, что обязательно поможет Дензелу, как только освободит его. Но пока все уловки и заклинания не действовали на тонкий чёрный кинжал. Значит, спасательная операция была спланирована, чтобы ты оказалась в Нью-Хоуп, и засаду нашему отряду подстроила тоже ты. А ты неполный идиот. Но у тебя ничего не вышло. Конечно же, вышло. Улыбка Петра стала ещё шире. "Фэллэн", прошипел Дюнкан, выругавшись про себя. Само собой, главной целью была избранная. Вы хотели выманить её. Да, неполный идиот. Однако она долго сюда добиралась. Пришлось жить всё это время с набожной стервой и нянчиться с кучей надоедливых детишек. К счастью, с ожиданием покончено. Как и с набожной стервой. Жаль, не успела прикончить её ноющего отпрыска. Нужно было торопиться, чтобы угостить всех кексами и сделать одну маленькую остановку по пути. Кстати, Карли не сможет присоединиться к нашему веселью сегодня, да и никогда больше. Дункану показалось, что его ударили под дых. Почему? Чем она тебе помешала? Она нравилась тебе больше, чем я. Петров скинула свободную руку к небу. Звёзд и луны больше не было видно, на них заслонили не облака. В воздухе кружили вороны, сотни. Дензел застонал. Боже, как же он меня утомил. вас кликнуло Петра и одним движением руки сломала ему шею. Обмякшее тело рухнуло на землю. Вскрикнув от горя и ярости, Дункан выхватил меч и бросился к убийце, но промахнулся буквально на волос. Она взлетела, небрежно взмахнув крыльями. Одно было чёрным, другое белым. Волосы её тоже стали двухцветными. полночными с одной стороны и лунными с другой. Ты чувствовал приближение шторма? громко спросила Петра, метая в Дункана огненные шары из густки силы. Пока тот отражал атаки мечом, рядом возникли Тони и Фелен. Последняя тут же бросилась в нападение, запустив в крылатую противницу струёй пламени. Я сама шторм. Наконец-то расмяялась Петра, легко уворачиваясь от огня одним взмахом крыльев. Привет, сестрёнка. В небе полыхнули чёрные вспышки молний, обрушиваясь на землю и поджигая ещё зелёную траву. Яростный ветер раздул пожар и погнал в сторону детской игровой площадки, общественного огорода, мемориального дерева. Одна из молний поразила беседку. Во все стороны полетели заострённые щепки. Фелон призвала на помощь дождь, гося огонь. От шипящего пепелища в небо поднялся столб дыма. Тьма стала ещё гуще. В воздухе запахло гарью. Ты испортила мне всё веселье. Капризно протянула Петра, небрежно отмахиваясь от выпущенных тоней стрел, и выкрикнула: "Мама, они меня обижают!" В небе возникла Олегра. Светлые, почти белые волосы струились по ветру. Крылья того же оттенка были широко распахнуты. Тише, тише, моя драгоценная, с мелодичным смешком пропела она, погладив дочь по щеке. Мамочка уже здесь. Давай теперь убьём их. Но, ну, пожалуйста, можно? Конечно, моё сокровище. Нас сначала заставим их помучиться. Прольём их кровь. Пусть умирают медленно. Их страдания и боль делают нас сильнее. Алегра перехватила стрелу, летящую в сердце, и швырнула её обратно. Тоня уклонилась, но попала прямо под сгусток тьмы и рухнула спиной на землю. Петр удовлетворённо захихикал и принялась метать в оглушённую девушку огненные шары. Дункан бросился на защиту сестры, отражая снаряды мечом и не обращая внимания на боль от ожога, когда один из огненных шаров скользнул мимо, задев его бок. «Я в порядке, в порядке», заверила Тоня, утирая бегущую из носа и рта кровь. Потом с трудом поднялась на ноги. «Только разозлили меня. Они используют меня как отвлекающий фактор. Феллон». Та теперь стояла одна, подняв лицо к небу и вложив меч в ножны. Ты чувствуешь их боль, мерзкое отродье. Чувствую. А ещё вижу твоё настоящее лицо под маской. Эта красота фальшивая. Фелан заглянула Олегре в глаза, источая силу. Вскоре шелковистые светлые волосы испарились, обнажая часть черепа, покрытого шрамами и старыми ожогами. Один из ясных голубых глаз деформировался, а щека превратилась в уродливую мешанину складок. Снежно-белые крылья почернели, обуглились. Алегра зарычала от ярости, поднимая вокруг себя огненную бурю с молниями и ветром. А то нежнее из повреждённого глаза скатилась слезинка. "Это работа моего отца", прокричала Фелен, "и моей матери". Теперь твоё лицо отражает душу, уродливую и извращённую. Но я завершу их дело и прикончу тебя. Зади! крикнул Дункан, отражая очередную атаку, от которой его меч окутался пламенем. Знаю, пробормотала Фелен и резко обернулась, чтобы встретиться лицом к лицу с подлетевшим Эриком. Она ждала его. Ждала всю свою жизнь с самого рождения. И сейчас слитным движением выхватила меч и нанесла стремительный удар Резанов по краю левого крыла. От неожиданности Эрик вскрикнул и боком врезался в землю с силой, от которой всё вокруг задрожало. Ты отнял жизнь собственного брата ради силы и зависти, произнесла Фелен, подходя к врагу. Она хотела увидеть его лицо, настоящее лицо. В крови бурлила жажда возмездия. Я заберу твою. Эрик откатился, уклоняясь от удара её меча, и неуверенно взлетел, присоединяясь к Олегре. Та закрыла его собственным крылом. И тогда Фелэн увидела настоящее лицо дяди. Оно было похоже на кусок сырого мяса. Один глаз отсутствовал. Губы растянулись в уродливой усмешке из-за многочисленных шрамов. Со всех сторон уже слышались окрики. Приближались другие жители Нью-Хоуп. Петра шипела как змея, разбрасывая струи огня и метая заострённые чёрные копья. Рядом с Фелэн появились родители. Она почувствовала, как запнулось сердце и предупредила: "Держитесь сзади, не лезьте в драку". Вокруг бушевал настоящий ураган из пламени и клубов дыма. Царил хаос. Сталкивалась магия, грохотали выстрелы, слышались крики о помощи. Фелан заслонила собой родителей. Ты сделала это со мной, завопила Алегра, указывая на Лану. Сделала, согласилась та. И повторю, если потребуется. Ещё не время, отрицательно покачала головой Фелан, краем глаза заметив, что вокруг матери начало собираться красное марево. а волосы заколыхались от надвигающегося шторма. И ещё не время. Затем увидела промелькнувшую белую тень и вскрикнула. «Таиша! В атаку!» Огромный филин обрушился с небес, когтями и клювом прокладывая путь сквозь кружащее враньё и сбрасывая на землю безжизненные тела. «Фаулбан! Охраняй!» Белый волк появился из клубов дыма и встал перед Ланой и Саймоном, обнажив клыки. "Лёх!" призвала Фелэн, и когда величественный скакон примчался, взлетела в седло и вскинула меч в небо, где выла и кипела тьма. "Лети!" И они взмыли вверх. Лана тем временем выпустила на волю ярость, направив её на Аллегро и обратилась к Дункану. Она не должна сражаться в одиночку. Я помогу здесь. Пожалуйста. Тони, ты как? В порядке, заверила та и вскинула лук. Я справлюсь, нужны стрелы, выкрикнула она. Дункан доверился сестре и, надеясь на собственную способность попадать в движущуюся мишень, прыгнул в пространстве, стараясь оказаться за спиной Фелэн. И едва не промахнулся. когда Лёх резко наклонился влево. Чёрт, осторожнее, воскликнула девушка, когда Донкан со всей силы врезался в неё. Прости. Это твоя мама виновата. Потом объясню. Хочешь прикончить дядю? Вперёд. Но Петру оставь мне. Слышишь? Она моя. Фелэн ощутила знакомую жажду возмездия, кипевшую в крови Дункана. Интересно, придавала это им сил? или делала слабее. Они летели в бурлящем котле, состоявшем из порывов ледяного ветра, огненного дождя, всполохов молний и острых копий тьмы, отражая удары щитом и мечом. Один раз Дункан едва успел защитить Феллон от сгустка энергии, пока девушка сосредоточилась на атаке с другой стороны. Когда Леох на полной скорости влетел в зону мерцающей красной пелены, Дункан зашипел от раскаленной жары и и прикричал спутнице на ухо: "Огибай по кромке или быстрее пролетай насквозь". Но тут красный туман сам сместился в сторону. "Это ярость моей матери. И всё равно жжётся, облетай. Я знаю, что делаю". Они нарезали круги возле крылатой Троицы, отвечая на шквал огня дождём и защищаясь ледяными щитами. На мгновение Фелен преодолела собственную ярость, чтобы заметить одну особенность поведения врагов. Родители защищали дочь, принимая вместо неё удары. Значит, Эрик и Алегра по-настоящему любили Петру. Ты умеешь мысленно общаться с тоней? спросила Фелен спутника. Иногда, но не так хорошо, как эльфы. Нужно увезти этих монстров прочь из парка, подальше от людей. «Нет. Свяжись с Тоней. Прямо сейчас. Я помогу. Скажи ей сосредоточить огонь на Петре. Понял? На Петре!» Дункан сконцентрировался, стараясь открыть сознание, чтобы достучаться до сестры, и едва успев уклониться от черной молнии, которая пролетела в дюйме от щеки. Пот стекал по лбу, попадая в глаза. Бок пульсировал от боли, но вскоре Тоня откликнулась. Ана кивнула, натягивая тетиву, и целясь в Петру. Дункан с ужасом заметил, что Ханна подползла к одному из раненных, неподвижно лежавших на обожженной траве, чтобы закрыть его собственным телом. На Петре снова сказала Фелен, сосредоточив все усилия на Петре. Огненный шквал обрушился на черно-белую девушку. Стрелы летели сплошным потоком, пули неслись со всех сторон. Маги метались густки пламени. Эрик и Алегра с трудом защищали дочь, перестав нападать. Они блокировали магические и обычные снаряды, выглядя напуганными. Петра же заливисто смеялась. Фелан, который наконец удалось обрести спокойствие, внимательно наблюдала, отмечая, что девушка обладала не только извращённым чувством юмора и тёмным даром, но и больным сознанием. Эй, сестрёнка, издевательски передразнила Фелен. Разве ты не хочешь поиграть? Или предпочитаешь прятаться за спинами мамочки с папочкой? Алегра швырнула сгусток тьмы с такой силой, что удар, пришедшийся в щит всадницы, отдался в плече. Или ты просто стесняешься? продолжила дразнить Петру Фелен, в свою очередь швыряя огненный шар. Она не стоит нашего внимания. Следуя примеру спутницы, презрительно выкрикнул Дункан. Трусливая малышня, да ещё и такая уродливая. Давай побыстрее здесь закончим и пойдём выпьем пиво. Я убью вас обоих, взвизгнула Петра, выбираясь из надёжного укрытия за спинами родителей и метая в осадников огненные шары и молнии. Её лицо исказилось от гнева. В глазах, голубом и чёрном, пылало пламя безумия. Фелен отразила один, второй, третий снаряд. "Жди", велела она Дункану. "Жди". А затем вскинула меч, с которого сорвалась ослепительно белая молния, и направила Леоха на врагов. Эрик вскрикнул, метнулся вперёд, поднимая ураганный ветер, оттолкнул дочь за спину и принял удар меча на себя. Отрубленное крыло полетело на землю. Клинок рассёк грудь до самого живота. Алегра завизжала так пронзительно, что воздух задрожал. Фалэнжер нырнула на Лиохи вниз. "Сейчас, мам, давай!" изо всех сил выкрикнула она. Лана стояла, больше не сдерживаясь и испуская волны гнева, окружавшие её красной дымкой. Застарелая ярость вспыхнула с новой силой. Но выбжигающей энергии отчетливо виднелись и нити, порождённые любовью. Этот туман разрастался, катился неудержимой волной. Олегра обхватила Петру и свеча их взмыла в небо, стараясь спастись от нагонявшего края смертельной пелены. Мать тьмы столкнулась с матерью света и проиграла. Хватит, попросила Фела. Мне нужно очистить небо. Дункан, помоги. Я должна посмотреть. Они исчезли. И всё же она обыскала окрестности, то поднимаясь на леохе под облака, то поряб над самой землёй. Ты ранен? спросила она Дункана, не сводя глаз с неба, где сквозь серееющую дымную пелену начали проступать звёзды. Не сильно, не так сильно, как враги. Вот их-то потрепало. Спускаемся. Когда Эрик упал на край кукурузного поля, Саймон поспешил к нему, оставив лану. Ему были знакомы звуки сражения, крики раненых, просьбы о помощи. И запахи тоже всплыхнули в воспоминании: дым, кровь и смерть. Саймон не раз смотрел в глаза умирающих и узнал бы этот взгляд где угодно. Сейчас так смотрел Эрик. Исколеченный и изломанный, он ещё дышал, но не глубоко. На губах пузырилась кровь. От таких ран не спасут ни врачи, ни маги. Ты покойник, проинформировал Саймон, хотя, возможно, и протянешь до тех пор, когда мои девочки, мои невероятные девочки, выскажут тебе всё, что уже давно хотели. Кто? прохрипел Эрик. И закашлялся, брызгая кровью. Кто ты? Я тот, кто привёл избранную в этот мир и первым взял её на руки. Нацелив на раненного винтовку, Саймон бросил короткий взгляд в сторону, где приземлился Лёх. Фелан соскочила с коня и побежала к отцу. В это время Эрик, трясущийся рукой, достал чёрный кинжал и приготовился его метнуть. Однако Саймон успел выстрелить раньше. Это за Макса, урод. Фелен подбежала и застыла как вкопанная, переводя дыхание и следя, как чёрный клинок рассыпается прахом в пальцах Эрика. Его единственный глаз неподвижно смотрел на неё. Я хотела сама его прикончить. Так и было. Нет, это сделал ты. Покачала головой Фелен, Возвращая меч в ножны, потом взяла Саймона за руку, а свободную протянула подбежавшей Лане. Думаю, так и было предначертано с самого начала: не занять место отца, потому что ты и есть мой отец, а воздать за него брату, предателю и убийце. Ты ранена? Почти нет, отмахнулась Фелан, оглядывая свои поверхностные царапины и ожоги. Но другие серьёзно пострадали. Она повернулась к матери и призналась: "Я тебя недооценила". "И не только ты", согласился Саймон. "Никогда больше так не поступлю". "Поддерживаю". "Поможешь раненым?" попросила Фелен. "Конечно, но сначала тебе", решительно заявила Лана и пресекла возражение дочери. "Я твоя мать, так что сначала осмотрю тебя". Ожидая окончания лечения, Фелан разглядывала мёртвого Эрика и чувствовала, что охватившая её ярость успокаивается, как ожоги под прикосновением Миланы. Нужно сжечь его тело в магическом пламени, а останки посыпать солью и закопать в бесплодных землях вместе с головой змеи, клыком шакала и крылом вороны. Фелан посмотрела на мать. Ты снова задала жару Олегрей? этого недостаточно. Они вернутся. Вернутся, но мы больше не сбежим. Да уж, с этим покончено. А теперь иди, мягко сказала Лана, погладив дочь по щеке. Люди должны увидеть, что ты цела. Я помогу медикам. Твой отец разберётся с этим. Она бросила презрительный взгляд на останки Эрика. Разберусь, малышка. Не переживай. кивнул Саймон. Когда Феллен отошла, Лана повернулась к мужу. Макс умер здесь. На этом самом месте, где упал Эрик. Меч нашей дочери направил его сюда, а ты покончил с ним. Прямо здесь. Макс пытался остановить брата. Я тоже пыталась его остановить. Но это сделали вы с Феллен. Думаю, это важно, что именно вы с Феллен завершили то, что мы начали. Всё закончилось, поцеловав жену в лоб, произнёс Саймон. Иди и помоги лечить раненых. А я позову парочку парней, чтобы переместить Эрика на открытое пространство. Потом организую охрану, пока дочка не совершит тот обряд, что собиралась. Пэлен с облегчением всматривалась в знакомые лица, обходя парковую площадку, которая уже во второй раз превратилась в поле битвы. Фред с другими феями уже начали очищать и заряжать светом клочки земли, куда попали сгустки тьмы и молнии. Другие собирали мусор и щепки от разбитой беседки. Некоторые рыдали или стонали от боли. После битвы всегда будут слёзы и кровь, но большинство занимались необходимыми делами с угрюмой решимостью на лицах. Элен остановила пробегавшую мимо Ханну и спросила: "Можешь описать ситуацию? Сколько погибших, раненых?" "Очень многие пострадали от ожогов и порезов. Несколько человек получили серьёзные травмы". Сестра Дункана на мгновение закрыла лицо руками. "Включая Стар. Ей здорово досталось, но она отказывается от лечения и кричит, когда к ней прикасаются". Флин пытается до неё достучаться, но он и сам сильно ранен. А ещё, ещё Тони. Насколько серьёзно? прошептала Фелен, стискивая запястье Ханны. Рэйчел говорит, что у неё ожоги второй и третьей степени, сотрясение и травма головы. Я сама точно не знаю. Мама заставила Тони пойти в больницу. Дункан отказался, хотя тоже ранен. Феллен обернулась и увидела, что он сидит, обнимая женщину, которая держит на руках тело его мёртвого друга и раскачивается, отчаянно всхлипывая. «Дензел, её сын. Я любила его», — тихо произнесла Ханна. «Как и мы все». Ещё Дункан просил Уилла проверить Карли и Мину с её малышом. «Кажется, Петра сказала, что убила их». «Боже». Какой ужас. Она помедлила секунду и заторопилась дальше. Мне пора идти. Людям нужна помощь. Я отправлюсь в больницу, пообещала Фелен, и тоже буду исцелять людей. Но сначала она приблизилась к Дункану. Тот не смотрел по сторонам, вглядываясь в лицо погибшего друга и обнимая его горюющую мать. И вздрогнул, ощутив руки девушки на раненом боку. Не надо. От тебя будет больше толку, если вылечить ожог, заявила Фелен, не убирая ладоней и выпуская силу. Повреждения ткани оказались глубже, чем она предполагала, поэтому пришлось сжать зубы, чтобы не застонать, разделив боль при исцелении. Покажи потом рану Рейчел, сказала она, когда вновь смогла вдохнуть. После чего встала и пошла в больницу. Там уже толпились пострадавшие. Некоторые съёжились на стульях, прижимая к кранам отрезы ткани. Другие лежали на каталках. Кто-то плакал, кто-то стонал, кто-то просто сидел, глядя в одну точку. Лана Закалов в волосы в пучок помогала местным целителям. Фелан заметила одну из подруг Тони и подошла к ней. Эйприл, Фея, дрожала после пережитого шока под одеялом. Я в порядке. Мне сказали ничего страшного. Вы не знаете, где Баркли? Я была в парке с ним. Я обязательно выясню. А сейчас посмотри на меня, милая. Мне сказали ничего страшного. Сейчас станет легче. Пообещала Феллен, закрывая небольшие порезы, исцеляя ожоги, успокаивая девушку, футья, от которой ударила молния. Вот так. Моя мама наверняка меня уже ищет. И мама Баркли. Я позабочусь, чтобы твоя мама тебя нашла. А сейчас засыпай. Пэллен погрузила Эйприл в лёгкий лечебный сон, двинулась дальше и вскоре нашла Флинна. Тот сидел в одном из смотровых кабинетов. Люпа преданно свернулся рядом. Лицо и одежду эльфа покрывала кровь. Обе руки были в ожогах. На всё его внимание сосредоточилось на стар. Ты должна разрешить врачам тебе помочь, умолял он. А для этого им нужно прикоснуться к тебе. Ты знаешь этих людей. Пожалуйста, стар. Петру я тоже знала. Глаза женщины были совершенно дикими, в них пылали боль и безумие. Всё тело содрогалось из-за ожогов, которые покрывали руки и ноги. и сочились с укровицей. Запах выдавал распространившуюся инфекцию. Ссадины на лице Стар тоже выглядела воспаленной. «Ты меня помнишь?» — произнесла Феллон, входя в кабинет и закрывая за собой дверь. Затем подошла к кушетке. «Я пришла, чтобы попросить прощения за то, что подозревала в тебе шпиона. Знаю. Не прикасайся ко мне». Именно поэтому я пригласила тебя на собрание, где рассказывала о дальнейших планах, чтобы проследить, не просочится ли информация дальше. Это была проверка, но я ошибалась. Я никогда вас не предавала. Теперь я это знаю и прошу у тебя прощения. Прими мои извинения и позволь тебе помочь. Мне очень нужны смелые и правдивые воины. Ты именно такая. Но без лечения погибнешь. Тогда станет меньше на одного человека, сражающегося за свет. Я потеряю солдата, а Флинн потеряет друга и сестру. Посмотри на меня, Старр. Она сопротивляется, когда ее пытаются погрузить в транс. Тихо сказал Эльф. Мне она не будет сопротивляться. Пообещала Феллон и спросила у раненой. Ты меня видишь? Я тебя вижу. Вижу свет в твоей душе. Доверься тому, за что ты сражаешься. Доверься мне, как я доверяю тебе. Когда Стар погрузилась в глубокий транс, девушка обратилась к Флину. Приведи мою мать или другого сильного целителя. Скажи, что ожоги очень сильные и уже воспалились. Она сама знает, что нужно взять. Где Рейчел? В операционной. Приведи мою мать, если сумеешь, а потом пусть кто-то займётся твоими ранами. Сначала стар. Я найду лану. Фелон немешкая приступила к лечению. Боль оказалась такой сильной, что оглушила её, вынудив прерваться. Она снова попробовала и снова остановилась. Сил было достаточно, а вот опыта не хватало. Бледная, промокшая до нитки от пота, Фэлен пыталась снова и снова. В какой-то момент дверь открылась и вошла Лана с подносом, на котором лежали принадлежности для чар. "Ты слишком много вливаешь", резко сказала она, окинув Старр взглядом. "Перестань сейчас же. Мне кажется, она умирает. Если ты умрёшь вместе с ней, это никому не поможет". Медленно Фэлен, слой за слоем, Лана поставила под нос и провела ладонью над телом раненой. «Сначала необходимо вытянуть наружу яд. Подай мне обрядовый нож, чашу и лечебный порошок. И наблюдай». Феллон подала матери всё необходимое и стала смотреть, как та ловко надрезается чащийся волдырь и собирает жидкость в чашу. И снова, и снова. «Теперь обработай содержимое солью и вылей». велела Лана, завершив процедуру. «Затем помой и очисти чашу заклинанием. После этого мы приступим к исцелению. Медленно, слой за слоем. Используй лечебный порошок. Будем повторять до тех пор, пока инфекция не исчезнет». Они трудились больше двух часов. И все это время Флинн не сводил с них глаз. Наконец Лана отерла пот с лица, потрогала лоб Старр, И устало улыбнулась. Жар прошёл. Она выживет, с надеждой спросил эльф. Любой другой на её месте умер бы, ответила Лана. Но у твоей подруги железная воля. Шрамы останутся как снаружи, так и внутри. Не всё можно исцелить. Но стар поправится. Ей потребуется тот, кому она доверяет, чтобы смазывать оставшиеся ожоги бальзамом дважды в день. Ты справишься? Да, мне она разрешит. Думаю, Фред тоже. И тебе. Флинки в Нолфеллен. Стар приняла на себя прямой удар огненного шара, который иначе убил бы шестерых подростков. Ты знаешь, сколько всего людей погибло и сколько пострадало, спросила она. Девять умерли в парке и ещё двое на грани. Их привезли в больницу. Насчёт раненых Флинн задумался. «Пятьдесят, шестьдесят...» «Но всё было бы гораздо хуже, если бы не вмешались вы с Тони и Дунканом. И ты, Лана, со своим мужем. И новобранцы тоже очень быстро присоединились к сражению. Твой сын, Колин, хорошо их натаскал. Так говорят во всяком случае. Я побуду со стар, пока она не очнётся». «Она проспит как минимум до утра», — предупредила Лана. «Да». Я никуда не тороплюсь, пожал плечами Флин. Фелен вышла из больницы и направилась обратно в парк. Феи уже очистили заражённую землю, исцелили раненные деревья, вырастили траву на месте сожжённой. Жители города, не обладавшие магией, занимались восстановлением беседки и ремонтом детской площадки. Это было символом символом того, что они не сдадутся, не перестанут строить заново, выживать, сражаться. Подойдя к двоим мужчинам, охранявшим тело Эрика, Феллон сказала. «Спасибо. Теперь я сама со всем разберусь. Саймон и Уилл попросили нас помочь тебе во всем, что потребуется. Я должна сделать все сама». Она дождалась, пока охранники уйдут, и тихо произнесла. «Я Тебя привёл сюда собственный выбор. На месте твоей смерти я клянусь жизнью, что твоя женщина и твоя дочь окончат свои дни так же, как и ты. Я обещаю это не из жажды мести, а из желания восстановить справедливость. Горящий подругу Дункан сидел в тени деревьев и наблюдал, как фелэн призвала белое магическое пламя и сожгла на нём остатки Эрика. Он слышал заклинание, произнесённое ею на ирландском, но разобрал только часть слов. Огонь из света, тело и душа. Затем Фелен достала из мешочка горсть соли, посыпала пепел, сбрызнула сверху жидкостью из склянки. А когда корчить мы успокоились, взмахом руки перенесла останки Эрика в ящик и запечатала его вспышкой света. После чего поместила ёмкость в мешок, призвала коня, волка и фелина, вскинула меч и исчезла. Дункан различил светлую молнию, промелькнувшую в небесах и заставившую звёзды пролиться дождём. Избранная летела, чтобы почтить своё наследие, чтобы защитить свет. Стоило взять с неё пример и сражаться до конца, несмотря ни на что. С этой мыслью Дункан поднялся на ноги.